Глава 2. В большом доме всегда много работы, так что не было времени упиваться грустными мыслями. Я давно привыкла, если грустить, то только за делом, радоваться и успокаиваться, тоже за ним. Из этого состояла моя жизнь. Не всегда, конечно. Два года назад в родном городе у меня хотя бы были подружки по школе, с которыми я могла поговорить, но здесь... В доме Хадиевых абсолютно никому нет дела до моих переживаний. И как-то так вышло, что я тоже научилась не обращать на них внимания. В постирочной комнате меня ждали несколько большущих корзин с чистым постельным бельем, бесконечные длинные простыни и пододеяльники. Грозили занять мое время до самого вечера. Однако на этом день не закончится. Не успею я справиться с глажкой. как Аза, обязательно подоспеет с новым заданием. Поэтому я редко освобождалась раньше 12 и редко, когда у меня бывали свободные минутки. Моя наставница не упустит возможности заполнить пробелы, будто любой отдых подобен греху. Или в этом она видела главный смысл своего дня. А может, хозяева дали Азе такое распоряжение? В любом случае, я не возражала никогда. Да, уставала и порой сетовала внутри на то, что не вижу в жизни ничего, кроме работы. Но у меня не возникало заблуждений насчет своего статуса в этом доме. Я здесь не гостья. Единственное, в чем домоправительница сохраняла снисхождение, — это обеденное время. Уж на пищу в доме Хадиевых не скупились». Правда, при всём обилии вкусных блюд за два года я почти не поправилась, не привыкла наслаждаться едой, питалась, лишь бы силы были, и быстро, чтобы дела не стояли. Разве что сладкое любила. Но им-то как раз меня баловали редко. Наверное, чтобы на лечение зубов не тратиться. А вот я и ходила, худой, раздражая взгляды домочадцев, которых это очень не устраивало. На самом деле... Существовали и светлые стороны моей маленькой реальности. Например, то, что хозяева этого дома вели себя со мной максимально обособленно. В отличие от них, семья дяди Саида уделяла мне чересчур много внимания, которое всегда было чревато последствиями. Каждый шаг был под контролем, каждая свободная минутка. Его жена, как и его дети, словно только и ждали, когда я оступлюсь, чтобы был повод наказать меня работой, лишний раз словесно унизить или даже ударить. Здесь же я дышала гораздо свободнее. Со мной говорили отчужденно и в том случае, если я допускала ошибки. Никаких лишних эмоций. Ну и что, что я делала много работы по дому? Это моя плата за проживание, за еду и приют. Я ни в коем случае не жаловалась, а считала это своей обязанностью, данью уважения. И у меня действительно была причина уважать людей, в доме которых я оставалась эти несколько лет. Все-таки они укрывали меня от внимания нежеланного жениха и даже чуточку больше положенного времени. Мне исполнилось восемнадцать полгода назад. Все знали, что это значит. Однако Хадиевы не торопились, избавляться от меня или напомнить, что пришло время возвращаться домой. И я была очень благодарна им за это косвенное покровительство. Жаль, они ничего не могли поделать. С решением дяди Саида о моем скором замужестве. Уж лучше бы я работала в доме Хадиевых до конца своих дней, чем то, что мне уготовила судьба. Вдруг подумалось о мужчине. Единственным в этом доме кто наверняка молится на тот день, когда я уеду отсюда. Нет, наверное, я погорячилась в своих рассуждениях. Я бы не смогла долго ходить бок о бок с тем, кому настолько несносно мое присутствие. Но когда же это началось? Когда я попала под прицел суровых синих глаз Амрана? Точно не с первого дня в этом доме. Лишь последний год его неприязнь стала открытой. и жалящей. Мои предположения сбылись. Едва я успела закончить с глажкой, как пришла Аза, и велела подготовить комнату для гостей. Это значило вымыть и без того чистые апартаменты практически от потолка до пола. И это значило, что сегодняшний день, как и вчерашний, закончится у меня поздно. В общем-то, я и не надеялась, но мне бы очень хотелось успеть побыстрее справиться с делами. Была причина, моя маленькая тайна и единственная отдушина в череде похожих друг на друга дней. Комната для гостей была готова к одиннадцати ночи. Я всегда выполняла порученную работу добросовестно, а потому успела закончить пораньше, лишь благодаря своей заслуге. Ох уж эти гости! Мне даже не интересно кто в очередной раз посетит дом Хадиевых. Глава семьи не терпел, если даже неделя пройдет без заезжих друзей или родственников, а потому пустые комнаты никогда не застаивались, и мои руки не переставали трудиться ради их комфорта. Вернув инвентарь для уборки в кладовую, я, наконец, сняла рабочий фартук и нерешительно застыла в большом коридоре второго этажа. В доме было так тихо. Моё любимое время суток, единственное, когда я испытывала окрыляющее чувство свободы. Несмотря на тяжёлый, выматывающий день, во мне ещё оставалась энергия, которой я могла распоряжаться как угодно. И всё же я проявляла осторожность, не желая быть кем-то замеченной. Никто не должен был отследить моих передвижений по дому. Как я мышкой спустилась на первый этаж и, напряжённо прислушиваясь, поспешила на цыпочках в противоположную сторону от коридора, где находилась моя маленькая комната. Я старалась двигаться бесшумно и быстро, постоянно озираясь в страхе наткнуться на охрану. Но, к счастью, никто не встретился мне на пути и не увидел, как я скрылась в широком коридоре справа от лестницы, добралась до двухстворчатых дверей в самом его конце и юркнула в них. Плотно закрывшись, я обернулась к темноте большой библиотеки. Гордость хозяина дома. Здесь были собраны тысячи, тысячи книг, многие из которых редких изданий. И мне очень повезло, что двери здесь не запирали. Валит мирович не любил хвастаться открыто, но ему нравилось, когда гости невзначай попадали в эту библиотеку, а потом делились восхищениями. Не теряя времени я достала из кармана юбки старый маленький фонарик и поспешила к высоким деревянным стеллажам на некоторое время пропала между ними, а вышла уже с книгой, которую бережно удерживала в руках. я никогда не включала свет если однажды кто нибудь заметит здесь мое присутствие снисхождение точно не будет я была уверена в этом иначе бы мне позволили «Хотя бы окончить школу». Вот почему я приходила сюда. Брала книгу, садилась на широкий подоконник большого окна, куда как раз падал свет фонаря с улицы, и начинала штудировать страницу за страницей, пока глаза совсем не слепались. Энциклопедии, учебники, оставшиеся от старшей дочери Хадиевых. Классическая литература, решебники. Я брала всё, до чего не успела добраться в школе, все, что манило мое любопытство, и жадно изучала. Больше всего мне нравилась история и география. У Валида Емировича было очень много книг про путешествия, а также мемуары и исторические произведения. Часто было очень сложно понять материал без подсказки учителя. Я снова и снова читала один и тот же параграф, бросала на некоторое время, потом опять возвращалась и все-таки начинала понимать. Я считала это необходимостью, важным аспектом своей жизни, целью, в которой именно я заинтересована. Ах, если бы я могла выбирать, если бы меня хоть раз спросили, кем бы я хотела стать, я бы ответила без сомнений — учителем. Иногда я так ясно представляла себе это, как стою в классе, в красивом, но скромном платье и с задором закладываю в умы детей знания, даже сердце заходилось в груди от волнения. Время в библиотеке было очень ценным. Никто не мог меня отвлечь, остановить или запретить мне мечтать. Книги не кончались, грезы не исчезали, и мое усердие в самообучении тоже не истощалось. Пусть все это пустые мечты и мысли, но я продолжала приходить в библиотеку каждую ночь. Знание это богатство, которое никто у меня не отнимет. Это единственное, что у меня есть. Оторвав взгляд от окна, за которым царила глубокая ночь, я заставила себя сосредоточиться на параграфе по физике. Сложный предмет всегда требовал от меня особого внимания. Я вернулась глазами к самому началу, принялась читать, но вдруг прервалась. Из коридора до меня донеслись звуки шагов. Бросив взволнованный взгляд на дверь, я перестала дышать, надеясь, что ошиблась. Но нет, неспешные тяжелые шаги раздались вновь, и они становились все ближе. Тихо ухнув, я поспешила слезть с подоконника. Настороженно оглядевшись, ринулась к стеллажу, чтобы вернуть книгу на место, но было слишком поздно, шаги уже были прямо возле двери, послышались мужские голоса, и я заметалась в растерянности, понимая, что в библиотеку вот-вот зайдут. В последний момент, когда глаза уже ослепил свет большой люстры, я добралась до большого массивного стола у стены, и заползла прямо под него, забилась в самый угол, дрожащими руками, удерживая книгу. «Иди за мной, мой друг», — раздался дружелюбный голос Валида Эмировича, и сердце ухнуло в пятки. Стол был достаточно широким, к тому же меня прятал задвинутый деревянный стул со спинкой, но все равно казалось я как на ладони, особенно когда ноги, облаченные в дорогие брюки, Пронеслись мимо, но выдохнуть я не успела. Спустя всего мгновение, прямо напротив меня, остановились еще одни ноги, так близко к столу, что я разглядела на очищенную кожу ботинок. — Валит Эмирович, вы что это задумали? — беззлобно поинтересовался Амран, и я вся покрылась испариной Осознание его присутствия напугало меня больше, чем присутствие самого хозяина дома. Господи, пожалуйста, сделай меня невидимой. Прошу, только бы не заметили. — Вот, — наконец отозвался Валид мирович как от сердца отрываю, Амран. — Если откажешь, не прощу. Я вздрогнула, услышав, как сверху что-то глухо стукнуло. Теперь они оба стояли возле стола. Боже, мое первое сокровище в библиотеке, сынок, и она теперь твоя. Расширив глаза, я впала в ужас, когда стул, служащий мне укрытием, внезапно отъехал. «Присядь. Познакомься. Это наследие наших с тобой предков, древних воинов». Амран медлил, а я за эти мгновения пережила маленькую смерть, как во сне увидела, что он все-таки занял стул и рывком придвинулся ближе к столу. Сердце подпрыгнуло к горлу. Ноги в дорогих стильных брюках оказались практически в сантиметрах от меня. Да что говорить, ботинок Амрана наступал на мою юбку, так что одно лишнее движение могло в любой момент разоблачить мое присутствие. Через адреналин, стучащий по вискам, я услышала шорох страниц. Мысленно уже сдалась, уже представляла ужасающие недоумения. на лице Хадеева-старшего, презрение на лице Амрана. И с каждой секундой все больше смирялась с этой мыслью. Отныне в путь в библиотеку, в единственное светлое пятнышко во всей моей темной жизни, будет закрыт. «Вы очень добры, Валит», услышала вдруг благодарная. И едва сдержала прерывистый вздох. «Я недостоин. К моему великому облегчению...» Амран решительно отодвинулся от стола и поднялся. Стул он плавно задвинул на место, благодаря чему я сразу ощутила себя хоть чуточку защищенной. — Ты достойнее, чем кто-либо другой, сынок, — твердо возразил хозяин дома. — И не подумай. Я не пытаюсь тебя подкупить. Хотя и отпускаю, скрипя сердцем, но хочу отблагодарить за верную службу моей семье. «Я всегда буду верен вашей семье», — убедил его Амран. «А я от волнения с трудом улавливала суть разговора. Для меня было честью работать на вас. И даю слово, мы останемся хорошими друзьями». Валит Эмирович довольно хмыкнул и отозвался. «Очень приятно это слышать. Ты теперь большой человек будешь, Амран. Своё дело, свои подчинённые. Я благодарен тебе за эту привилегию». Они пожали друг другу руки, а у меня внутри уже собралось недоумение. Неужели Амран увольняется, уходит от семьи Ходиевых? Эта новость откликнулась во мне каким-то противоречивым чувством. Ведь я и сама скоро покину этот дом. Но от чего то растерянность заняла каждый уголок сознания. «Ну что ж, идем, по-мужски закрепим этот разговор, в моем кабинете». «Конечно, Валит Эмирович», — вежливо отозвался Амран, но затем неожиданно добавил. «Дайте мне только немного времени. Нужно пробить обстановку на территории, и я сразу к вам присоединюсь». Договорились? Ноги мужчин скрылись из поля зрения, но я не спешила радоваться. Закусив губы, отследила, как удалились шаги, хлопнула дверь и только тогда позволила себе вдохнуть полной грудью. Лишь в последний момент меня осенило, почему они не выключили свет. а «Выходи!» — внезапно раздался непреклонный приказ, мгновенно парализующий все нервные окончания в моем теле. Не прошло и секунды, как стул, служащий мне укрытием, сдвинуло в сторону, а вместо него возле стола показалась пара мужских ног.